Глава 28. Цивилизованная жизнь подчиняется заведенному порядку. Что бы ни случилось в доме, завтрак, ланч, чай и обед неумолимо следуют друг за другом. Все события: рождение, бракосочетание, разводы, знакомства, расставание, любовь, ненависть, подозрение, ревность, ссоры, убийства все происходит под удары гонга или домашнего колокола, извещающих, что пришло время есть и пить. Умри ты завтра или сегодня, стол к очередной трапезе будет накрыт. Рейчел Трихерн задержалась у двери Каролины, но ничего не услышав, спустилась вниз вслед за читой Одлоу. Зайдя на кухню, она распорядилась отнести поднос королене, но когда вошла в столовую, то поняла, что надо было заказать два подноса, потому как Мэйбл за столом тоже не было. Эрнест заявил, что у Мэйбл обязательно начнется приступ сердцебиения, и потому он настоял, чтобы она легла и сохраняла полный покой. Она совсем не жалеет себя, Мы не должны разрешать ей волноваться. Теперь остаток дня она пролежит. Ей необходим покой, покой и ещё раз покой. Конечно, надо немного поесть, чтобы поддержать силы. Легкая и питательная пища, именно такие рекомендации дал доктор Левитас. Никто так не разбирался в организме Мейбл, как он. Я виню себя, ну и тебя не могу оправдать, Рэйчел. Ты не проявила ни сестринской доброты, ни заботы о её здоровье, даже не попыталась ее утешить. Все это Итернест говорил тихим, взволнованным голосом, суетясь и нервно протирая пинцны. Появление Эллы Компертон разрядило обстановку. Правда, темы её увлечений от лепразории до трущоб мало подходили для разговоров за столом. И все же они были приятнее обсуждения здоровья Мейбл и поведения сестры, которая так жестоко пресекла ее невинную попытку помочь сыну подделав чек. Ричард и Космоу пришли последними. Ричард отрезал кусок холодной говядины и ел молча. Космоу, наоборот, решил устроить себе великолепный ланч и был в приподнятом настроении. Сыпал анекдотами, сплетнями из мира искусств, рассказывал о выставке сюрреалистов в Париже. Его непринужденная болтовля не умолкала ни на минуту, и Рэйчел была ему благодарна. Он не хмурился, не дулся, не омрачал обстановку после того, как она в очередной раз отказала ему, Ее чувства к нему стали еще теплее. Не то чтобы дня горит чёрт. Что произошло между ним и Каролиной? Наверное, какое-нибудь пустяковое недоразумение. Влюблённые часто ссорятся по пустякам. Что еще может быть? Ничего, конечно, серьезного. Она отогнала от себя эти мысли и услышала, как Космоу сказал: "Это кошмар, а не искусство, Миссилвер". "Я не специалист, конечно", сказала мисс Силвер, отламывая кусочек хлеба. "Но сюрреалисты, кажется, считают, что цель искусства отражение сферы подсознания". Космос засмеялся. "Ну и мерзкое же у них подсознание, если судить по тем идеям, которые они воплощают в своих работах". Мисс Силвер тихонько кашлянула. "Не в обиду им будет сказано, но мне и картины напоминают день страшного суда, когда раскрываются тайны всех сердец". Представляю, как мы бы ужаснулись, если бы наши сокровенные мысли предстали вдруг перед нами и во всей красе. Космо добродушно улыбнулся и повернулся к Рейчел. "Тебе, по крайней мере, дорогая, не пришлось бы ужасаться, представляя, в какие очаровательные картины воплотились бы твои мысли". Рэйчел ощутила почти физическую боль. "Мои мысли? О, господи", подумала она и испугалась что произнесла эти слова вслух. Ее мысли, страх, подозрение, отчаяние, обиды, ужас в каких кошмарных образах они предстали бы перед ней. Осму все еще улыбаясь наклонился к ней. Это были бы поющие птицы и лилии, Эрнесто Одлу поправил пиджак. Интересная теория. Я помню, обсуждал ее с доктором Левитасом, и он сравнивал душевное состояние Мейбл со звоном серебряных колокольчиков. Е очень понравился этот образ. Мы оба находили его весьма удачным. Малейшая помеха и гармония звучания нарушается. Ричард Рихерн отодвинул стул, извинился и ушел. Рэйчел услышала, как он поднимается наверх. Эрнест говорил что-то еще, но она уже потеряла нить разговора. Как будто створки её сознания захлопнулись, и сквозь них доносились только лишенные смысла звуки. Зазвонил телефон. И Рейчел с облегчением встала, чтобы ответить на звонок. Из трубки донесся веселый смех Черри. — "Это ты, Рэйчел? Я очень тороплюсь", говорю из какой-то заброшенной вонючей телефонной будки из деревни, которая, не знаю, как называется. Знакомое желание дать Чери пощёчину вернула Рэйчел в нормальное состояние. "Что ты там делаешь?", строго спросила она. "Дорогая, что делает в телефонной будки звоню? Она пахнет краской и вонючим табаком". Что ты хочешь, спросила Рэйчел и снова услышала веселый смех. Дорогая, как ты прагматична. Я хочу сообщить родителям, что сегодня утром мы с Бобом обвенчались. Получили специальное очень дорогое разрешение, позволяющее входитьцы без подружек невесты. Скажи мамочке, что мы венчались в церкви, потому что тётя Боба Матильда изменила бы завещание, если бы мы просто зарегистрировали брак. Так, по крайней мере, сказал Боб. И я согласилась. Черри, это действительно правда? Истинная правда. Скажи мамочке, чтобы приберегла свое сердцебиение до развода. Рэйчел вернулась на свое место. Эрнес, Черри вышла замуж за Боба Хеддервика. Дай Мейбл спокойно поесть, думаю, эта новость её не сильно обрадует. Элла Компертон тихо вскрикнула. Но он же обручён с Милдред Росс, а Черри должна была быть подружкой невесты. Глаза Рэйчел сверкнули. Такие пустяки ее не волнуют. Эрнест уотл молчал. Пинснейво упала. Мисс Силвер повернула голову и прислушалась. Вскоре все услышали топот бегущих ног. Дверь распахнулась, и в столовую влетел Ричард. Найдя глазами Рэйчел, он громко крикнул: "Она уехала на своей машине!" Нельзя было оставлять ее одну, она нездорова. Все встали и окружили его. Рэйчел взяла кузена за руку и почувствовала, как она напряжена. "Каролина уехала?" едва слышно спросила она. "Ты уверен? Я же говорю, ее машины нет на месте. Она не может управлять в таком состоянии. Что творится в этом доме? Что вы с ней все сделали?" Ричард сказала Рэйчел, — "Пожалуйста, успокойся. Мы должны поехать за ней." Куда? закричал он. Думаешь, я стоял бы здесь, если бы знал, куда она поехала? От квартиры она отказалась в прошлом месяце. Куда она могла поехать? Мисс Силвер шагнула вперед. — В каком гараже она держит машину, когда бывает в Лондоне? Ричард круто развернулся. Я попробую. Я попробую ее догнать, воскликнул он и ушёл.